Глава 4. Молитва в храме. Настоящая схватка идет не между Востоком и Западом, или капитализмом и коммунизмом, но между образованием и пропагандой. Мартин Бубер. Мы с принцем расположились в небольшом ресторане с европейской кухней. Для нас специально освободили верхнюю террасу, и хотя на улице было еще довольно прохладно, майское солнце уже хорошо прогревало воздух. После того, как мы отобедали и разговаривали на отвлеченные темы, принц Агисугава спросил у меня, «Как вам впечатление от крейсера?» Для своего времени он не так уж и плох, но вооружение уже устарело, калибр основных орудий слишком мал, да и парусное вооружение – это уже прошлый век. Да и в бою это принесет больше проблем, чем пользы. Набор у судна уже более современный, но это ненадолго. Новые технологии постройки быстро уйдут вперед, и крейсер через 10 лет уже будет устаревшим. Но тогда для местных вод он реальная угроза, ответил я, попивая чай. Но ведь и ваш крейсер Память Азова не намного уступает ему. А я и не говорил, что крейсер Память Азова не устарел. Скорее наоборот, это уже не современный крейсер. Сейчас много новинок в военном деле, и корабли уже устаревают прямо на стапелях. Сейчас начинается гонка брони и калибра. Оба эти показатели будут неимоверно быстро расти. Да и вообще структура войск сильно поменяется. Современная война превращается в массовое избиение противниками друг друга. Зачем вы это мне рассказываете? Ведь вы сами заявили, что мы потенциальные противники. Если честно, то я никогда не хотел войны. У нас есть поговорка «Худой мир лучше хорошей войны». Ведь на самом деле выигрывает не тот, кто побеждает. а тот, кто на этом заработает. Ведь независимо от того, кто выиграет в войне, к примеру, между нашими странами, прибыль получат только те, кто продавал оружие, снаряжение, ресурсы, но ни одна из воюющих сторон. Взять, к примеру, войну с Францией 1812 года. Россия одержала безусловную победу, а в итоге что она с этого получила? Сожженную Москву? Разграбленные города? Множество убитых крестьян? В чем смысл войны, когда прибыль получает не победитель, а совершенно сторонние страны, которые наживались на этой войне? И если война между нашими странами будет, ни ваша страна, ни моя ничего с этой войны не приобретем, а только потеряем. Но это все будет очень нескоро, и я надеюсь, что мы сможем изменить эту ситуацию. «А что вы можете предложить нам, кроме торговли?» — спросил принц. Я могу предложить совместный проект по добыче полезных руд, например, угля для ваших кораблей, железной руды и многое другое. Вы получаете доступ к так важным для вас ресурсам, мы вложение ваших средств в развитие региона. И заметьте, без войны и колоссальных расходов. Это очень интересное предложение, скажу честно, очень неожиданное. И вы не боитесь доверить нам добычу ресурсов у вас? Наша страна никогда не была лидером по господству на море, но никто и никогда не мог победить ее на земле. Ведь если к нам вторгается внешний враг, все общество мобилизуется, и мы готовы сражаться за свою землю до последнего вздоха и не год, не два, а до победного конца. Вам в любом случае не выдержать войны на пять или десять лет. Перевозка войск морем и их снабжение для вас превратится в кошмар, поверьте. Вы не знаете, что такое война на истребление, Партизанская война. Никто не будет воевать с вами в открытых сражениях. Вас будут выматывать мелкими стычками, нападениями на ваши колонны снабжения и многое другое, что я по понятным причинам не могу вам сейчас озвучить. Да и поверьте, столь суровый край не для вашего народа. Вам будет тяжело адаптироваться к его условиям, а делать это во время войны у вас не получится. Поэтому я совершенно не беспокоюсь об этом. «Для вас удобны страны с жарким климатом и экспансия на запад и юг?» «Это очень интересные мысли, и я попробую донести их до императора. А теперь позвольте мне откланяться, у меня еще есть неотложные дела», — сказал принц, вставая и прощаясь со мной. После ресторана я направился в храм Воскресения Христова. По дороге я отправил Виктора Сергеевича отослать телеграмму в Санкт-Петербург. Чтобы еще раз уверить моих родителей о том, что я здоров, и имеется лишь незначительная потеря памяти. Без серьезных последствий. А также о чудесном воскрешении и почти полном выздоровлении во время ночной службы в храме. В этот раз мне удалось осмотреть его снаружи. Храм впечатлял своими размерами. Он возвышался над японскими постройками. Белые стены с высокими окнами витражами существенно выделялись на фоне построек соседних зданий. Сам храм был окружен кованым забором, и ко входу к нему выстроилась длинная очередь желающих попасть в него. При моем подъезде толпа японцев попыталась обступить мою коляску, но охрана вовремя подсуетилась, и, выстроив живую цепь, нам удалось проехать внутрь ограды. Встречать меня вышел митрополит лично. Поприветствовав его и обозначив поцелуй руки, я, перекрестившись, вошел в храм. Прихожане японцы, пришедшие посмотреть, На новый храм расступились в стороны, давая мне свободно пройти в храм. Я прошел в середину храма к Аналою и, перекрестившись, поцеловал икону, лежащую на нем, затем направился к иконе Николая Чудотворца. Когда я подошел к ней, один из прихожан протянул мне свечку, и я, не постеснявшись, взял ее. После чего зажег от соседних свечей и поставил в подсвечник перед иконой. Перекрестившись, я опустился на колени и стал молиться. В прошлой жизни я был достаточно верующим человеком, и вопрос, верить в Бога или нет, для меня не стоял. Я часто посещал храм на воскресные службы и большие праздники, участвовал в жизни прихода, немного разбирался в Библии и мог достаточно свободно вести беседы на богословские темы. К вере я пришел внезапно, это было как дар Господа. В один момент жизни я из ярого атеиста превратился в глубоко верующего человека. Просто в один простой, ничем не примечательный день, когда я размышлял дома о существовании высших сил, меня озарил свет внутри меня, и я просто уверовал во Христа. Тогда я был еще подростком, и меня никто по храмам не водил и в детстве не крестил. Но в один момент вся моя жизнь кардинально изменилась. Я уверовал. Когда домой пришли родители, я попросил сходить со мной в храм и покрестить меня, Вначале этому сильно удивились и попробовали отделаться обещаниями. Но я подходил каждый день и напоминал о просьбе. В итоге меня отвели в храм Владимирской иконы Божьей Матери, где и покрестили меня. Моя жизнь вначале ничем особенным не отличалась, но тяга к знаниям заставили изучать Библию, и постепенно повзрослев, я сам стал ходить в храм на службы и молиться там. И в этот раз, стоя на коленях, я спрашивал у Господа, почему именно я? Ведь ничем особенным я среди людей не выделялся. У меня не было исторических знаний, как и технических, могущих существенно изменить уровень прогресса в нашей стране. Я не умею управлять людьми, и я ничего не понимаю в военном деле. Все мои знания из телевизора и интернета, что я смогу сделать в этом мире, чтобы избежать тех страшных событий, которые повлекут гигантские человеческие жертвы? Две мировые войны. Гражданская война, голод, разруха. Меня охватила такая тоска, что захотелось завыть изо всех сил. Я ощутил всю тяжесть той ноши и знаний будущего, которая легла на мои плечи. Сразу за этим я вспомнил увиденные во сне лица жены и моих дочерей, рыдающих у гроба и не выдержав всего этого, я заплакал. Тихо, беззвучно. По моим щекам катились крупные слезы и так же тихо падали на пол. Тут рядом со мной на колени встал митрополит и начал тихим голосом читать Акафист Николаю Чудотворцу. Читал он на старославянском, и я с некоторым трудом понимал значение слов. Вот, подумал я, еще и церковную реформу проводить. А она не менее важная, слишком много в церкви было оторвано от народа и от Бога. Постепенно я успокоился, и когда митрополит Николай, дочитав Акафист, сказал «Аминь», Я перекрестился и, поднявшись, поцеловал икону Николая Чудотворца, после чего ни с кем не говоря вышел из храма и, усевшись в коляску с рикшей, отправился в гостиницу. В гостинице я узнал новость о том, что в порт Токио вошел крейсер «Память Азова». Мне предстояла встреча с теми, кто сопровождал меня в путешествии и кто знал меня достаточно хорошо. Понятное дело, что они сразу заметят мое несоответствие тому Николаю, которого они знали, и мне придется серьезно постараться, чтобы убедить их, что я это наследник престола. Уже через полчаса ко мне в гостиницу прибыла целая делегация во главе с князем Владимиром Анатольевичем Борятинским. Сразу же после приветствия на меня посыпались вопросы о моем самочувствии и подробностей о произошедшем, а то слухов столько, что они не знали во что верить. Поняв, что просто так от гостей не отделаться, я предоставил возможность рассказать о всех событиях князя Виктора Сергеевича Кочубея. Он довольно подробно поведал о нападении и последующей попытке оказать первую помощь раненому наследнику, о том, как все врачи поставили диагноз о нежизнеспособности раненого наследника и о том, что он не проживет и суток, а затем о моем требовании отвезти его в храм Воскресения Господня в Токио. Он уже думал, что выполняет последнюю просьбу Николая, но затем произошло чудо, и наследник внезапно исцелился прямо во время службы, причастившись святых даров. Как толпы японцев, наблюдавших это чудо, уже второй день оккупировали храм и требуют крестить их в православную веру. «Ну, полноте вам приукрашивать, Виктор Сергеевич», прервал я его рассказ. «Все было не совсем так. Да, причастился и практически исцелился, только не надо делать из меня святого». «А то мне и митрополита уже хватает». Да и митрополит Николай подтвердит правдивость моих слов. Он мне лично сказал, что был свидетелем небывалого чуда, как умирающий наследник буквально воскрес после причастия святых даров. И после сегодняшней молитвы он подтверждает, что на царевича снизошла благодать Божия, и он готов молиться на него, ибо более святого и чистого человека не видел в своей жизни, о чем он уже написал в Санкт-Петербург. «Не о том сейчас речь, господа». «Могу я узнать о готовности Азова к отплытию во Владивосток? И сколько потребуется времени для этого?» Спросил я, обращаясь сразу ко всем. «Корабль практически готов, требуется пополнить припасы и уголь. Мы не рассчитывали на переход в Токио, поэтому минимум сутки потребуется на бункеровку угля», ответил Владимир Анатольевич. «Тогда готовьте корабль к отплытию. Прошу меня простить, но мне нужно отдохнуть». Сказав это, я вышел из гостиной и направился в свою комнату.